Глава восьмая. Что касается заступничества, то здесь он вел себя типичным лукой из собственной позднейшей характеристики, утешал, чтобы не тревожили его душевного покоя. Обратился к нему, например, Платонов с просьбой помочь в публикации Чевенгура. Он ответил ему ободряющим письмом: Все минится, одна правда останется. Но для публикации главного платоновского романа палец о палец не ударил и с работой и с публикациями ни разу ему не помогал. Больше того, в благом деле оправдания репрессий он действовал с некоторым даже опережением. Скажем, статья 1934 года «О хулиганах» подкосила биографии Павла Васильева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова, поэтов исключительного таланта. Первым двум она стоила жизни, третьему двух сроков – Можно сколько угодно строить догадки, мол, и без Горького они доигрались бы, но факт тот, что первым против них в печати выступил именно он, и поводом для этого выступления послужили их довольно невинные даже по тогдашним временам забавы. Были, конечно, и дебоши, и пьяные драки, но с отчаяния чего не сделаешь. В безвоздушном пространстве как еще разгонять тоску? Именно после Горьковской статьи Васильева и Корнилова взяли в серьезную разработку. И нюх на таланты ему здесь не изменил. В молодой советской поэзии 30-х они были действительно лучшими. А его борьба за чистоту языка против Гладкова и Панферова, против старика Серафимовича, конечно, это были литературные дискуссии не более, но в дискуссиях этих он выступал в церберских, охранительных позиций. Да ведь и литературные споры стали в те времена небезобидны. Нивелируя язык, ратуя за его правильность, Он формально боролся за общедоступность литературы, но на деле-то чесал ее под одну гребенку. Борясь с местными речениями и языковой фальшию выступал против того немногого, что хоть как-то, пусть коряво, возвышалось над ровной поверхностью благонамеренной культуры. Кому он помогал из молодых? Чьи были эти десятки рукописей, которые он беспрерывно и самоотверженно просматривал? Приходится признать, что на девять десятых Это были сочинения авторов самодеятельных, непрофессиональных, либо дебютирующих в литературе, либо так ничего и не сотворивших со времен дореволюционного дебюта. Бытовые рассказы, автобиографии, ценные только для архивов свидетельства об участии в революции или гражданской войне, читал он кое-кого из профессионалов, например, Леонова, Но его письмо о «Дороге на океан», одном из главных леоновских романов, книги сложной, зрелой, тщательно зашифрованной, является собой какое-то верхнепонимание и недоброжелательство. Множество языковых придирок, это у него теперь всегда, и, главная абсолютная глухота относительно сложной и полифоничной структуры леоновского эпоса. Тоже страстное и необъяснимое желание свести все к простоте, к линейности. Нет никаких свидетельств о его помощи Бабелю, Олеше, Пастернаку, который прямо обратился к нему с просьбой о помощи. Надо было переиздать охранную грамоту, уже выходившую в «Звезде», включить ее в том прозы. Но поскольку вещь подвергалась критике, как идеалистическая, перепечатывать в 1933 году то, что чудом проскочило в 1931, уже не дозволялось. Горький ничем не помог. Мог ли? Вероятно, мог. Но Пастернак был ему чужд и эстетически, и социально. Единственный, кому Горький реально поспособствовал, Михаил Зощенко из бывших «Серапионов». Но и тут помощь была такого странного свойства, что не знаешь, на что ее списать, на злую насмешку или на полное непонимание природы зощенковского таланта. Горький продолжал носиться с идеей просвещения, популяризации знаний — и предложил Зощенко поставить свое уникальное умение писать языком победившего мещанства на службу просвещению, то есть написать книгу для пролетариев и крестьян их нынешним языком, и чтобы в этой книге была вся мировая история с ее жестокостями и чудесами. Зощенко взялся за эту работу вполне искренне. В начале 30-х он находился на распутье, высмеивать или отрицать не хотел — Хотел утверждать и славить, но, будучи писателем исключительного ума, он не мог, конечно, не понимать, что у него получается. «Голубая книга» — страшный документ о перерождении языка, хроника его мутации. Пересказ главных событий мировой истории языком коммунальной кухни наглядно показал стране, куда она прикатилась. Книга выглядела страшным глумлением над всеми святынями, в прославление которых была написана. Вступительное письмо Горькому и посвящение ему спасли этот уникальный сборник, но, думается, даже и до Горького дошло, какой страшный итог получился у младшего коллеги. Горький отлично представлял меру булгаковского таланта, но когда травили писателя, скажем, во время снятия Мольера в 1934 году, не сказал в его защиту ни слова. Не помогал он ни Ахматовой, ни Мандельштаму, не вступался во время проработок ни за Шкловского, ни за Тынянова. Единственный раз, когда он выступил в защиту критикуемого писателя, это когда в 1932 году стали травить и упразднять «рап», и он написал Сталину письмо о Леопольде Авербахе, страшном наголо фанатике, инициаторе бесчисленных проработочных кампаний, пытавшимся превратить литературу в единый боевой лагерь, состоящий из бездарных авторов с безупречным происхождением. Горький вступился. Да, у товарища были ошибки, но товарищ по-настоящему любит литературу. О том, как сильно Авербах и его товарищи любили литературу, всякий может узнать, ознакомившись с подшивкой журнала на посту, где большинство литературных разборов кажутся написанными либо помелом, либо кистенем. Авербах погиб в 1938 году, и на смену ему в руководство писателями пришли люди вовсе уж беспринципные. Но любовь Горького к этому душителю российской словесности весьма показательна. Могут сказать, что он его пожалел по-человечески, но вот Булгакова он по-человечески не жалел. В 20-е годы единственное его выступление, посвященное защите писателей от официальной травли, относится к 1929 году. Это была статья о трате энергии, появившаяся в известиях в сентябре. В ней он мягко, осторожно защищает любимого им Замятина и нелюбимого Пельника от компании, начатой в конце 20-х против последних прозаиков, надеявшихся в советской России сохранить независимость и даже дерзость. Поводом послужила заграничная публикация Пельниковского «Красного дерева» и задним числом Замятинского романа «Мы». Но и статья Горького, с весьма сдержанной защитой двух безусловно талантливых литераторов, вызвала новый взрыв ругани. Теперь уже против Горького. Его ответ все о том же в печати не появился, и он, видимо, сделал для себя выводы. С тех пор он никогда, подчеркнем это, не выступал публично в защиту того или иного литератора от партийной критики. Быть может, он просто не желал напрасно подставляться, желая сохранить влияние. Но для чего ему было нужно это влияние, история умалчивает. Пользовался он им исключительно тогда, когда чувствовал, что его намерение совпадает с линией партии. Сколь не горько это признавать. Глава 9 В своей статье 1934 года «Литературные забавы», где языковые ошибки, а зачастую и метафоры, прямо приравниваются к фашизму, Горький формулирует свое кредо 30-х годов в сильных и предельно ясных выражениях. Странно, что по этому поводу еще возникают споры. Сам человек все сказал, и эта его стилистика была подхвачена потом в тысячах разоблачительных, а то и просто погромных статей. «Вот мерзавцы убили Сергея Кирова, одного из лучших вождей партии, образцового работника в деле возрождения пролетариата и крестьянства к новой жизни» строительству социалистического общества. Убили человека простого, ясного, непоколебимо твердого. Убили за то, что он был именно таким хорошим и страшным для врагов. Убили Кирова, и обнаружилось, что в рядах партии большевиков прячутся гнилые люди. Что среди коммунистов возможны революционеры, которые полагают, что если революция не оканчивается термидором, так это плохая революция. Слышат ли убийцы, как в ответ на их идиотское и подлое преступление рявкнул пролетариат Союза Социалистических Советов? Убили Тирова, и обнаружилось, что враг непрерывно посылает в нашу страну десятки убийц на охоту за нашими вождями. Для истребления людей, энергия которых преобразует мир, враг торжествует. Еще одна победа. Не удалось убить Димитрова, убили Кирова. Собираются убить Тельмана и ежедневно, всюду, убивают сотни и тысячи отважнейших бойцов за социализм. Вместе с этим готовятся к новой международной бойне, которая истребит миллионы рабочих и крестьян. Бойня эта нужна только для того, чтобы те лавочники, которые силою вооруженного пролетариата и крестьянства победят, могли отнять из-под власти побежденных лавочников часть земли и населения, чтобы на отнятой земле торговать безданно, беспошленно продуктами труда своих нищих, рабочих и крестьян, чтобы бессмысленно, для личной наживы истощать сокровища чужой земли и рабочую силу завоеванного населения. Все более и более очевидна неоспоримость учения Маркса. Какими бы словами ни прикрывалась политика буржуазии, на практике она всегда убийство в целях грабежа. Но также бесспорно и очевидно, что революционное правосознание пролетариата всех стран быстро возрастает, и что мы живем накануне Всемирной революции. Могучий и успешный труд пролетариев Союза Советов Создавая на месте царской нищей России Богатое, сильное социалистическое государство Делает свое великолепное дело Показывая пролетариату всей земли Что коллективный, свободный труд на фабрике и в поле Создает чудеса Умное, зоркое руководство Ленинского ЦК Во главе с человеком, который поистине заслужил Глубочайшую любовь рабочей крестьянской массы Это руководство не только со скрежетом зубовным признается, но и восхищает, а того более устрашает капиталистов. Восхищение, конечно, не мешает росту звериной злобы лавочников. И, разумеется, банкиры, лорды, маркизы и бароны, авантюристы и вообще богатые жулики будут покупать и подкупать убийц будут посылать их к нам для того, чтобы ударить в лучшее сердце, в ярчайший революционный разум пролетариата. Все это неизбежно, как неизбежны все и всяческие мерзости, истекающие из гнойника, называемого капитализмом. Но против этого гнойника, все яснее освещая его отвратительное, тошнотворное, кровавое паскудство, встает и растет. Уже непобедимое. Не стану перечислять события этого года, они всем известны. 18-й год диктатуры пролетариата. Год исключительно мощной концентрации пролетариата и колхозного крестьянства. Выборы в Советы знаменуют глубину и высоту культурно-революционного роста масс. Ну и так далее в том же громыхающем, громокипящем духе. Что непонятно, о чем спор? Потом в стилистике этого отвратительного, тошнотворного, кровавого паскудства будут составляться бесчисленные письма с одобрениями массовых арестов и расправ. Горький не просто не возражал против этого режима. Он дал ему логику, лексику, выдумал универсальное обоснование. И этот его путь вполне логичен. Он был не из тех, кто изменяет своим принципам, и всякая перемена личных взглядов давалась ему мучительно. Как он решил в 20-х, что нет силы, кроме большевиков, которая была бы способна спасти Россию, так с этой платформы никуда и не сдвинулся. Это достойно не только порицания, но и уважения, не будем же лукавить. Глава десятая. Он был уже священной коровой, и покритиковать его в печати было немыслимо. Те, кто пытался возражать на его собственную ругань, белый, ошельмованный им за блестящий роман Маски, те же Серафимович, Панферов, Васильев, прежде всего благодарили за критику и только потом лепетали оправдания. Правда, есть в советской литературе один замаскированный, но весьма сильный выпад против него – Удар нанесли отважные Ильфы Петров в 1931 году в предисловии к «Золотому теленку». «Скажите», — спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, «скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?»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 Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранжу, а сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма. Горький тут узнается во всем. И в шеститомном романе о революции, авторы утрируют, он писал четырехтомный, но про скучные слова не говорил только ленивый. Даже Безменский высунулся с эпиграммой «Клим Самгин, неплохая штука, но, боже мой, какая скука». И в том, что сам Горький признал советскую власть позже многих, кого теперь критиковал. И в том, что почти сразу по возвращении в СССР сказал «Мы много говорим о своих недостатках, но мало и плохо о наших достижениях». Даже придумал журнал «Наши достижения», где и публиковал собственные, вполне аллилуйные очерки. И уж, конечно, горьковские пролетарии действительно больше похожи на кустарей-одиночек, а тема баптистов и прочих сектантов ему традиционно была близка. Как раз незадолго до теленка вышла третья часть Самгина с огромной сценой хлыстовских родений. Конечно, это весьма острая шпилька, да еще с намеком на старые горьковские грехи. Но ведь и горький со своими беспрерывными восхищениями этими сдвигами, успел надоесть людям, которые наблюдали жизнь издвиги не из окна автомобиля, а ощущали непосредственно шкурой. Те же Ильф и Петров прожили в Одессе и Москве голодные и кровавые послереволюционные годы и уж как-нибудь знали о реконструктивном периоде побольше строгого гражданина. Этот выпад был хорошо зашифрован. Предисловие спокойно переиздавалось до 1946 года, пока переиздание идеологии о Бендере специальным постановлением не были признаны политически ошибочными. Глава 11. В 30-е горький вновь активно занялся драматургией. Только теперь становится понятно, что его театр по преимуществу агитационный, пропагандистский что к драме он обращается не тогда, когда ему надо разобраться в себе или реформировать жанр, а тогда, когда нужно срочно что-то объяснить массам в максимально доходчивой форме. Удачи у него здесь возникают скорее случайно, когда автор имел в виду что-нибудь простое и прагматичное, а получилось у него в силу таланта неоднозначная и будящая мысль. Пьесы 30-х годов, за исключением Булычева, не представляют собой ничего выдающегося хотя на советской сцене они держались долго. В «Егоре Булычеве» и других из этой пьесы Сергей Соловьев впоследствии сделал очень неплохой фильм с Михаилом Ульяновым в главной роли, по крайней мере, есть что играть. Не старый, крепкий еще купец-миллионщик, смертельно болен и не желает мириться с биологической обреченностью, в которой, впрочем, слишком проглядывает классовая. А смертельная болезнь сильного человека — так же, как и гибель Игната Гордеева и Ильи Артамонова, выступает метафора его роковой неуместности в мире ничтожеств, погибающей силы, направленной не на то. На что ее надо было направить Фоме Гордееву, сыну Игната, Горький еще не понимал. В 20-е годы, сочиняя дело Артамоновых, он уже отлично видел или полагал, что видит альтернативу артамоновскому делу – большевизм. Вот куда надо было идти человеку сильному и цельному. Егор Булычев — вечная Горьковская коллизия, сильный и обаятельный герой, пропадающий ни за что. Правда, герои, занятые правильным делом, у Горького почему-то всегда не обаятельны. О Павле Власове сказать нечего, правоверный большевик. Кутузов из жизни Клима Самгина решительно ничем не запоминается читателю. А в Егоре Булычеве Главному герою и вообще никто не противостоит. Горький и рад бы вписать туда революционера, но вся художественность, вся изобразительная сила ушли на Булычева, и революционер тут по большому счету не нужен. Булычев – драма не борьбы, а обреченности. Действие происходит вскоре после начала Первой мировой войны. Булычев отлично понимает, что война – ошибка, и притом такая, от которой империя неизбежно погибнет предчувствие собственной гибели накладывается на неумолимые эсхатологические догадки. Как ни странно, Булычев, написанный в 1930-1931 годах, по большей части в Сорренто, автобиографическая, едва ли неисповедальная вещь, и в этом смысле единственная, прочие сочинения 30-х годов идеологичны насквозь. Булычев – Почти дословно повторяет слова Горького о том, что плохая медицина, не умеющая справиться со смертью. Здесь опять звучит старая тема, впервые намеченная еще в «Девушке и смерти». Как так общая участь? Этого не может быть. Горький всегда был болезненно озабочен тайной умирания. Написал об этом одну из лучших своих зарисовок, короткую новеллу «Умирание» 1919 года, в которой описал, как у него на глазах в кухне – Тесный и полный тараканов, в полном сознании умирает умный и трезвый человек. И у рассказчика, присутствующего при его последних минутах, не находится ни одного утешения, ни одного слова, которое не показалось бы оскорбительной фальшью рядом с такой окончательной истиной, как смерть. Это вглядывание в предел, за которым по твердому горьковскому убеждению «ничто» а вместе с темой окончательного ничто он допустить не хочет, потому что иначе все обесмысливается, составляла предмет его неотступных размышлений, столь болезненных, что даже и в прозу он старался эти мысли не допускать. Мучительное неприятие смерти могло со стороны показаться трусостью, а у Горького ведь не трусость, у него, если угодно, онтологический, бытийственный спор с мироустройством. Видимо, эта же сосредоточенность на тайне смерти и бессмертия привлекала его в Толстом, и не зря объясняя причины этой толстовской сосредоточенности, он чем-то пробалтывался и о себе «Как это? Я и умру». «Я, вмещающий столько, столько помнящий и умеющий». Егор Булычев – формальная история про обреченное царство и обреченного человека в нем, а по сути – Вопль протеста против собственной участи. Именно поэтому тут никакой революционера не возможен. С социальным-то строем он справится, а с биологическим законом что сделает? Именно отсутствие положительного революционера, заметим, делает Булычева одной из самых точных пьес о гибели империи. Небольшевики ее погубили, их роль пренебрежима мала, она пала сама. Именно поэтому Горький категорически запретил вахтанговскому постановщику пьесы Борису Захаве использовать найденный им финал, в котором за окном поют Марсельезу, как бы отпевая Булычева и приветствуя новый мир. Этот финал, обиженно замечает Захава, всем в театре очень понравился. Но Горький отверг его категорически. Пьеса не про Марсельезу, а про то, что весь мир непоправимо сдвинут. Нет вокруг ни одного надежного, умного и просто порядочного человека. И это тоже показательно. Обреченному не поможет никто. Надеяться не на кого. Каждый умирает в одиночку. Все это делает Булычева сильной пьесой, может быть, сильнейшей из написанных в СССР в тридцатые годы до Леоновской метели. Но Горький, сам испугавшись художественного результата, срочно приписал к Булычеву вторую часть пьесу «Достигаев и другие» где уже вовсю действует большевик Рябинин, а в финале появляется бородатый солдат. Пьеса заканчивается обыском. Это, кстати, характерное явление для тогдашней драматургии. Обыск и арест в финале Зойкиной квартиры Булгакова, арест и обыск в финале Сомова и других. Эту пьесу Горький не дал ни в печати, ни на сцену. Ну и Достигаев венчается обыском, Причем авторская характеристика «Бородатого солдата» в разговоре с вахтанговцами, репетирующими пьесу, весьма любопытна. Его надо сделать отчетливо. Он эпический солдат. Черт его знает, чего он не видел на своем веку. Он не то что понял что-то, но он почувствовал. Всем своим существом почувствовал. Вот что надо делать. Это типичный человек того времени. Он понял... «Вот что надо делать. Надо хозяев убивать всех». И вот пришел убивать. Собственно говоря, ему люди эти и даже его старый хозяин сами по себе безразличны. Это был такой тип. Время таких очень много образовало. Так что он такой спокойный, эпический человек. Он говорит чуть-чуть с маленьким юмором. «Это какой-то массовый человек, палец чьей-то руки». Ему особенно беспокоиться, особенно говорить не нужно, он говорит спокойно. Он злорадствовать не будет, но и жалеть не будет. Если нужно, то и сам расстреляет. Как хотите, а в этой характеристике слышится ужас. Горький действительно много повидал таких человеков с ружьем в 1917-1919 годах и отлично знал их деланное равнодушие, эпическое спокойствие, Легкость расправ. Триумфальное пришествие нового мира обставлено у Горького шуточками бородатого солдата, и потому финал Достигаева никоим образом не внушает исторического оптимизма. Горький не оставлял надежды как-нибудь так показать обреченность купеческого класса, чтобы она стала действительно очевидна, чтобы у сильного и властного героя появился внятный антипод — Но даже переделка Вассы-Железновой пьесы 1910 года, в которой зверство Вассы усилено и педалировано, не выполняет этой задачи. Кроме Железновой, сильных образов в пьесе нет. Горький вписал туда революционерку Рахиль, сноху Вассы, но революционерка, как обычно, вышла на редкость неубедительной. А сама смерть Вассы от паралича сердца остается искусственной развязкой, ничего не объясняющей и не меняющей. Горький как-никак был реалистом в том смысле, что понимал логику реальности. Если русское купечество и было обречено, то потому что соотношение между людьми способными, сильными и слабыми, лживыми, зачастую просто душевно больными, было примерно один к двадцати, как и в списке горьковских действующих лиц. Васса, конечно, не перл создания, но те, кто ее окружает, вовсе никуда не годятся. Не случайно во времена торжествующего советского феминизма «Сильных женщин и слабых мужчин» именно к этой пьесе почти одновременно обратились кинорежиссер Глеб Панфилов и театральный реформатор Анатолий Васильев. Фильм «Васса» 1983 года и спектакль «Васса Железнова» «Первый вариант» 1978 года были важными символами эпохи. У Панфилова «Вассу» играла Чурикова, у Васильева — Никищихина обе точно изображали трагедию силы и обреченности. Хотя панфиловская васса была существом умным и в чем-то жертвенным, а у Никищихиной преобладала жестокость, которую Васильев отнюдь не склонен был оправдывать. Интересно, что идея оправдания русского капитализма, восторг перед купечеством и прочие приметы постперестроечной реальности явили себя в спектакле «Мхата имени Горького» 2004 года, где вассу играла Татьяна Доронина – Она и вовсе попыталась сделать ее ужасно милой, что, конечно, не способствовало художественному результату.